Глава 30. -е. Долгожданная встреча. И вот, наконец, радостная и долгожданная весть. БМРТ Иван Коробкин возвращается. Послезавтра он прибывает в порт. Оксана не знала, куда кидаться. Делать прическу, маникюр, покупать новое платье. В море ведь она была совсем другая, повседневная. В рабочих брюках или в спортивном костюме ни разу не надевала ни юбку, ни платье. Денис даже не имел удовольствия увидеть, какая она красивая на самом деле. От радости она летала, как на крыльях, и пела песни. Оставался один день до возвращения судна. Позвонил Вадим. «Оксан, тут такое дело!» «Что случилось?» — со страхом ждала ответа Оксана. «Господи, неужели опять какие-то недобрые вести, и снова только начинавшая налаживаться жизнь полетит в тартарары?» «Не буду долго тянуть», — сказал Вадим. Серега на днях с кем-то там повздорил, заступился за бабульку в очереди. Короче, его замели. «Я так и знала», — вырвалась у Оксаны. Опомнившись, она сказала, «Извини, Вадим». «Да ладно, нормальная реакция. Ты ведь подумала, что он не может без того, чтобы не влезть в какую-нибудь задницу». «Да», — сказала Оксана. «Извини, Вадим, но я действительно так подумала и разозлилась. Его же слова он сам так мне все время говорил». «Одна яма в Советском Союзе, и то я в нее попаду, и ты точно такая же». «Похоже, что вы с ним близнецы-братья», — усмехнулся Вадим. «Похоже, что я со всеми близнецы-братья», — усмехнулась Оксана. «Чем я могу помочь, Вадим?» «Да ничем, Оксан. Решай свои проблемы». Он положил трубку, и она действительно очень злилась. «Ну что за человек такой? Ну что, нельзя было по-человечески?» Мало того, что лучшую подругу из-за него чуть не потеряла, он еще хочет разрушить и всю ее дальнейшую жизнь. Они с Денисом молоды, безмерно счастливы, а Сергей сам выбрал свой путь. В конце концов, ему всегда было наплевать на нее. И так хорошо и спокойно, как с Денисом, ей еще не было никогда в жизни. Она его очень любит. Они с Ленкой стояли внизу и смотрели, как огромная махина большого рыболовного траулера медленно приближается к берегу. Выход на берег и окончание рейса для любого моряка — огромная радость. На судне перед приходом в порт царит особая атмосфера. Воздух как будто наэлектризован радостным возбуждением, надеждами, планами на отдых и особенным ожиданием встречи с близкими и родными, с семьей и с любимыми. Моряки готовятся скинуть с себя груз обязанностей, давивший их в течение шести или восьми месяцев. «Ждут радостных встреч и всего того, почему они так соскучились и ради чего так долго болтались в море». Денис стоял на мостике в парадном мундире, его было видно издалека. Пока траулер готовился отдать Швартовы, миллион мыслей вихрем проносился в голове у Оксаны. А вдруг он ее забыл? А вдруг он ее больше не любит? Вдруг он в рейсе нашел другую? Хотя нет, это уже за гранью реальности, там некого находить. А вдруг он на нее обижен?» А если он передумал, и никакого счастливого будущего у них больше нет? Черные мысли перемежались со светлыми и крутились в голове со скоростью детского волчка. Она даже потрясла головой, надеясь их стряхнуть. Она подняла голову и увидела, что Денис машет ей рукой. Радость захлестнула её с головы до ног. Быстро кинули трап на берег, и они с Ленкой самые первые побежали наверх. Денис в то же самое время бежал навстречу Оксане. Они встретились на середине, он схватил ее на руки, не обращая внимания ни на кого из присутствующих. Потом, наконец, поставил ее на деревянные доски, они обнялись, как будто бы и не расставались никогда, как будто бы не было этой ужасной разлуки, не происходило ничего плохого. Земля и небо сошлись в экстазе от их долгожданной встречи. На лице Оксаны сияла самая счастливая улыбка, какую можно только представить у влюбленной женщины. «Наверное, Господь Бог тоже смотрит на нас сверху и улыбается», — подумала она. Денис первый опомнился и пригласил их с Ленкой пройти наверх, в свою каюту. «Это Лена», — представила Оксану подруга. «Наслышан, наслышан, очень рад, наконец, познакомиться». Оксана сама удивлялась переменам, произошедшим в одночасье с ней и с ее жизнью. Подумать только, три месяца назад она была тут уборщицей, на этом пароходе. «Теперь ты, моя любимая невеста», — сказал Денис и нежно ее поцеловал. «Я отвернусь, не буду смотреть», — сказала Ленка. «Да ладно, мы ни от кого свою радость и счастье скрывать не собираемся», — сказал Денис. «Пускай все смотрят». В каюту заглянул Витька Быков и остолбенел, увидев Ленку. «Ну ничего себе, какие красивые девушки!» «Эй, иди на свою заглядывайся», — шутливо одернул его Денис. «Чего тут рассиживаться? Что, мы море, что ли, не видели?» — сказала Оксана. «Пошли скорее домой». Витька увязался за Ленкой провожать ее, а они пошли в свою квартиру. До самого утра они никак не могли наговориться и насмотреться друг на друга. «Ты знаешь, после того, как тебя списали, у боцмана случился сердечный приступ. Он умер», — рассказал Денис. «О, Боже! Ты же не думаешь, что я виновата, что рассказала все тебе?» «Нет, конечно», — успокоил он ее. Он выложил на стол огромную пачку денег, сказав, «Можешь тратить все деньги без зазрения совести. В разумных пределах, конечно».